Глава 16. Если свет, который в тебе тьма, то какова тогда тьма? Евангелие от Матфея. Глава 6. Стих 23. Маргарита Владиславовна была спасена. Оказалось, что причина болезни весьма банальна. Она отказалась от проверенных лекарств, увлекшись правильными и натуральными препаратами, о которых вычитала в журнале. Женщина получила от врача весьма строгий наказ не злоупотреблять отныне методами народной медицины и новую схему лечения. Виолетта оправилась от случившегося и ходила весьма бодрая и веселая. Грели ли ей душу, признание в любви, взаимность, которая была теперь открыта, как книга для них обоих? А что могло греть ее больше? С Сергеем же эти дни обошлись более жестко. Высказав совершенно искренне то, что у него было в тот вечер на сердце, он очень скоро почувствовал себя неуютно. Когда он обнимал её теперь, то особенно остро ощущал, что хочет близости. Он уверял себя, что прошло ещё слишком мало времени после того, как мать её попала в больницу, что сейчас не тот момент. Но это не помогало. Он дожил до 28 лет и вдруг понял, что не умеет уговаривать. Ему никогда не приходилось этого делать. Раньше всё складывалось само собой, и вот он оказался в той неловкой ситуации, когда всё зависит лишь от него. Какая неприятность! Он хотел пригласить её к себе домой на свой день рождения, но язык его словно онемел, и он решил скрыть наличие такого дня. Но Вика непостижимым образом обо всём прознала. Тогда он отделался фразой о том, что никогда не празднует. Она подарила ему чудесный шарф на котором ему захотелось повеситься. Хотя он и изумлялся. Как она сделала его сама так скоро? Она лишь улыбнулась. Она любит вязать. Она умолчала, что, заканчивая его, не спала почти всю ночь. Наконец провода в голове Сергея замкнулись настолько, что он понял, что не может переносить присутствие своей девушки рядом. Он отговорился от свиданий на ближайшую неделю под предлогом огромной работы, а сам сидел допоздна на кафедре, лицезрея монитор освободившегося компьютера. Он переводил в электронный формат наброски статьи, всё ещё поражаясь, насколько плохо идёт в этот раз мысль. Его терзали приступы негодования, а иногда раздражения на грани ненависти. Кажется, он исчерпал все свои благородные качества. Почему он думал, что сможет строить отношения в подобном духе? Что это вообще за отношения? Как просто казалось со стороны пригласить её и всё. Но как он мог это сделать? Она же не подавала никаких знаков в нужном направлении. А если она откажется? Как вообще это сформулировать? Почему всё не может просто взять и произойти? Что скрывается в этих чертовских глазах? Такая доброта к миру и преданность, какие она выказывает, они реальны вообще? Или всё это один большой обман? Он не видел ещё ни одного ангела в женском обличии. Их просто не существовало. Сергей презирал себя и начинал, кажется, презирать Вику. Какой же он идиот! Куда он дал себя втянуть? Да сам влез. Моразматик ранеспелый. Ух, разбить бы себе башку! Да он ей зарабатывает. С такими мыслями Шлепцов вылез на улицу прямо под мокрый снег и вдруг его окликнули. Он повернулся и в вечерних сумерках разглядел фигурку Виолетты дрожащую от холода на крыльце университета. «Вика, что ты здесь делаешь?» — опешил он. «Серёжа, привет. Я ждала тебя. Извини, я знаю, что ты занят сейчас». «Ну что ты? Я... Это так неожиданно. Но я очень рад тебя видеть», — проговорил он. Она подошла близко. «Просто... я хотела убедиться, что всё в порядке». У меня сердце немножко не на месте. Мне показалось, что ты расстроен чем-то. Это так глупо, наверное. Нет. Нет, я ничем не расстроен, это не глупо. Я сам виноват. Я должен был зайти к тебе, повидать тебя хоть минуту». Его руки обняли её за плечи, и он ощутил теплое умиротворение. «Я... я люблю тебя», — произнесла она. «И я тебя тоже, крошечка». Он улыбнулся и поцеловал её. Внезапно его отпустила, и жизнь показалась хорошей. Такой хорошей, что, едва успев вылезти из-под ста рефератов, которые ему сдали на проверку в этот четверг, он позвал её к себе. «Если это не нарушит твоих планов на сегодня», — добавил он. Она ответила не сразу. Её что-то смутило, и она попросила, чтобы он отложил своё приглашение на другой день, а он перенёс это легче, чем думал. Если честно, он пока не успел проанализировать случившееся. В пятницу у него было заседание кафедры, которое затянулось из-за обсуждения новых методических материалов. Затем подошли студенты, жаждующие получить советы по докладам для конференции молодых учёных. Восемь вечера, нагруженный письменными работами, Сергей обосновался в незанятой преподавательской комнате с твёрдым намерением разделаться хотя бы с четвертью из них. «Войдите!» Кофе кончился, чая нет. Кинул он, отвечая на стук в дверь. Это я. Вика? Сергей выпрямился на диване, на котором до этого небрежно развалился и взглянул на неё сквозь стёкла очков. Ты ещё здесь так поздно? Завтра же суббота, ответила она. Можно я присяду на минутку? Хоть на сто часов. Он сдвинул с дивана работы, которые были повсюду, и она устроилась рядом, сложив руки на коленях. Я так рад тебя видеть. Я тоже. Я подумала, что обидела тебя вчера, когда отказалась. Обидела? Нет, это не так. Я понимаю, что это было неожиданно и без предупреждения. Как-то нехорошо получилось. Я действительно... Она говорила сбивчиво. Просто я хотела объяснить... Он увидел, что она пошла красноватыми пятнами и слегка смешался. «Тебе не нужно ничего объяснять?» Он взял её за руку. «Нет, я хочу, понимаешь?» Она вздохнула и сжала его ладонь. «Для меня это непросто, понимаешь? Хотя я...» Он совсем ничего не понимал. Более того, эти бессвязные потуги начали наводить его на пугающие мысли, а когда она окончательно сбилась и закрыла лицо руками, он поспешил обнять её. «Вика, послушай!» «Ты ни в чём не виновата. Мы... Всё можно преодолеть. Я готов подождать. Если... Ну, чёрт возьми!» Он почувствовал, что ему передалось её смятение, и он сам словно девушка перед большим шагом. «Если у тебя был какой-то неудачный опыт или что-то в этом духе, я...» «Да не было у меня никакого опыта!» Выпалила, наконец, она. Перед Сергеем упали стены а воздух показался чистым и прозрачным. «И это всё?» «Так это небольшая проблема», — проговорил он. «Ты вообще не проблема». «Мне так стыдно». «Нет, это не стыдно. Хотя я не думал об этом. И вообще раньше как-то...» Он прикусил язык, чтобы не наговорить лишнего. «Если ты пока не готова, не страшно, я подожду». Он хотел добавить немного но остановился. Он был такой милый, но она и не знала, чего это ему стоило в последние дни десять. «Я готова, я просто смутилась вчера». «Ну, так это отлично». Он запнулся. «Так, если ты не занята, мы можем...» «Я уже закончил, я всё равно домой собирался». «Хорошо, только соберу эту гадость». Он взглянул на горе рефератов, понимая, что это не очень согласуется с тем, что он с ними закончил. Но её это волновало не больше, чем его самого. Всю дорогу они без устали болтали и смеялись. «Добро пожаловать. Если увидишь носки, сделай вид, что не обратила на них внимания, ладно?» Он скинул пакет с рефератами прямо на пол. «Есть хочешь?» «Я поела». Она огляделась. «Можно я руки помою?» Сергей умылся и пригладил волосы на кухне. Но он-то всегда готов. Обычно. Из ванной она вышла довольно скоро. «Здесь я живу. Чем богат, тем и рад». Он продемонстрировал ей единственную комнату и улыбнулся. В углу умещалась кровать. Напротив дивана стоял телевизор, а у окна красовался заваленный книгами и бумагами письменный стол. У противоположной стены Смиренно обрёл своё пристанище шкаф. «Уютно», — ответила она, и когда он очень жарко поцеловал её, сердце прыгнуло к горлу, а руки вцепились в его рубашку так, что ему пришлось мягко разжать их. «Всё поправимо, не забывай об этом», — шепнул он ей. В голове было немного туманно, но туман этот был приятным, Затем сон, который прерывался явью. Они обнимались и снова засыпали. Вику разбудил солнечный свет, который проникал через хлипкие занавески. Сергея рядом не было. Впрочем, куда он денется из собственной квартиры? Пока она искала, что на себя накинуть, с кухни донёсся крик. Вика не поняла, почему Сергей призывает стёганый халат, и вышла к нему в трусах и блузке. Сергей метался над плитой с тряпкой. «Что случилось?» Спросила она. «Ты проснулась?» Он повернулся. «А я хотел сварить кофе в постель в лучших традициях, а потом засмотрелся в окно и, короче, всё убежало. Надо было растворимый делать. Ты так только размазываешь. Дай мне, пожалуйста». Она отобрала у него тряпку и начала вытирать сама. «Это всё равно очень мило». «Конечно». «Дорогая, кофе на плите. Вытри, пожалуйста». Виолетта рассмеялась. Она промыла тряпку в раковине и вытерла плиту по второму разу. Сергей стоял в трениках и майке, и её взгляд остановился на татуировке на его руке. «Кстати, что ты маме сказала?» Поинтересовался Сергей. «Я ей позвонила перед тем, как поднялась к тебе в преподавательскую. Сказала, что, возможно, переночую у подруги». «А ты сказала, что у самой симпатичной подруги». «Хватит! Хватит меня смешить, иначе я и Кать начну. А можно что-нибудь поесть? Давай посмотрим». Сергей открыл холодильник, где гордо обосновалась коробка с куриными яйцами, полупустой пакет молока и остатки майонеза в банке. «Ещё что-то в морозилке должно быть». Он дёрнул примерзшую дверцу. На полу остались кусочки льда. Пельмени. Самый лучший завтрак. Прости, я не успел сходить в магазин. «Если б я знал, что ты придёшь...» Он увидел, что Вика давится со смеху, подбирая с пола льдинки. Как будто хозяйственный рефлекс у неё работал в любой ситуации. «Я бы предложил тебе омлет, но я его обычно сжигаю, а на вторую половину он сырой». «Что ты смеёшься? Размышляешь, почему я ещё не умер от голода?» «Примерно. Примерно об этом. Садись, я сама всё сделаю». Сергей послушно опустился на табуретку. «Сковородка там, ножи и вилки, тарелки там», — указал он, видя, что она суетится в поисках посуды. «Я на самом деле удивительно живучий. Ты бы видела, чем я питался, когда диссертацию заканчивал». «Фартук есть?» «Не. Давай я тебе что-то другое дам надеть, а то испачкаешь блузку». Он вернулся с футболкой, которая оказалась для неё симпатичным платьем. «Мой организм отвык от нормальной еды». «Может начаться аллергическая реакция, но это не из-за тебя». «Не начнётся», — заверила Вика. Завтрак был окончен, организм Сергея сделался довольным, и он настоял на том, что сам вымоет посуду, после чего они вернулись в спальню. «Что будем делать?» — спросил он, отодвигая штору, ищурясь от солнца. «Хочешь, в парке погуляем, раз такая погода хорошая?» Он подошёл к ней и поцеловал парк они не пошли. Да и вообще никуда не пошли. Суббота незаметно стала клониться к вечеру. И Вика вдруг встала и засобиралась. Как ни уговаривал её Сергей остаться, она сказала, что должна быть сегодня дома. Он с большой грустью отпустил её и взял обещание позвонить, когда она разберётся с опасениями мамы. «Что же там за мать?» Ещё раз подумал он. Раз всё это время девушка просила не звонить ей, и он покорно слушался. Благо, они могли легко общаться на работе, или же она звонила ему сама. Вика же смело шагнула в неизвестность. Прошлая ночь и нынешний день придавали ей сияние счастья, и эту перемену трудно было не заметить. Похоже, что-то придумывать дальше было бесполезно. Мама встретила её долгим проницательным взглядом и спросила, кто же он в конце концов и какие у него намерения. Задала она второй вопрос, выслушав, насколько прекрасен, кто бы сомневался, предмет её обожания. Вика объяснила, что они любят друг друга, что было встречено несколько скептически. «Я думала, ты будешь умнее и не станешь уступать по первому требованию». Краска бросилась виолете в лицо. Ей было двадцать шесть, И ей неоднократно напоминали, что она засиделась в девках, и шансы её стремительно снижаются. Она что-то пролепетала в ответ, но мать была неумолима. «Я тебя предупреждала. Сама будешь виновата. А если в подоле принесёшь, я на это гробить свою жизнь не стану. Так и знай». Сергей в это же время внезапно ощутил приступ одинокого уныния. Он осмотрел свой холодильник, покопался в вещах, Выискивая что-то чистое и красивое. Потом взял себя в руки и пошел в магазин. Вскоре он уже распихивал бесчисленные продукты по полкам холодильника и заряжал стиральную машинку, которую так мило пожертвовала ему когда-то мама. Он взглянул на часы. Вика должна была уже вернуться к себе, но почему-то все еще не звонила. Смирившись с происходящим, Сергей сел перед телевизором, уничтожая купленные полуфабрикаты и пару бутербродов. В этот момент надорвался телефон. «Привет. Да, всё в порядке». Услышал он её голос, показавшийся усталым. «Может быть, завтра приедешь пораньше?» — предложил Сергей. «Я тебе зубную щётку купил и шампунь нормальный. И еды теперь много. Но...» «Что такое?» «Я знаю, уже девять вечера, но... Можно я приеду сегодня?»